Глава третья. Живец с подстраховкой. Он не обманулся в нехитром прогнозе. Вскоре появился вертолет, уверенно летевший вслед буксиру примерно метрах в трехстах над серединой реки. Знакомый вертолет. Камовский, зелено-пятнистый, с бортовым номером намертво впечатавшимся в память «В». Пятьсот тридцать один. Обы невольно пригнулись в кустарники, вспомнив последнюю встречу с этим аппаратом тяжелее воздуха. Однако густая тайга по берегам стояла сплошной стеной. Да и вертолет, не рыская, уверенно пер по прямой. Довольно скоро, едва слышно, и гудение резко изменило тон, прямо-таки заметалось по небу. Похоже, Пашка скрупулезно выполнял приказ — Чтобы не связываться больше с чужими, я, вследствие припахивающими смертью сложностями, причалил к берегу и драпанул в тайгу. Вертолёт с четверть часа крутился там, а потом улетел в неизвестном направлении. Сразу ясно, что здесь на глазах множества непосвящённого народа погоня растеряла прежнее нахальство. Правда это нисколечко не означало, что можно свалить гору с плеч и расслабиться. И дичи, и охотнику понятно, что следующий клеточкой на шахматной доске неминуемо должен стать пижман с окрестностями. Дичь понимает, что охотник это понимает, а охотник понимает, что дичь это понимает словом высокой философии, от которой Гёрг Кант рихнулся бы, запрягив в такие игры А в общем, чистейшей воды экзистенциализм Мазур давно уже научился выговаривать это слово без запинки. Во времена Оны и Морской змей, будучи ещё старлеем, захмутал утончённую и весьма интеллектуальную выпускницу философского факультета, вопреки штампам насчёт синих чулков, сексопильную и мужиков не чуравшуюся. и крутил с ней года полтора, пока не подвернулся блестящий кандидат в мужья, папин сынок с корочками мгему, рядом с которым трехзвездочный морской плебей выглядел бледно. За это время, однако, не подозревавшая о подлинной сути своего любовника и его приятеля и красотка, регулярно посещавшей пикники, успела немного образовать господ офицеров, привив азы философии. Откровенно говоря, им было наплевать на все азы, кроме того самого экзистенциализма. Вот этот тт подвид философии им страшно понравился, ибо если разъять его по методу Салььери и проверить алгеброй, сводился к примитивнейшей формуле: весь мир идёт на тебя войной. Именно так с господами, марскими дьяволами и обстояло. Они только добавили своё окончание, но ты, сукин сын, обязан выжить. И помнить, что впереди 50 лет необъявленных войн, а ты подписал контракт на весь срок. В общем, у каждого свои причуды, но гораздо престижнее думать, что ты не подводный убийца, а экзистенциалист. Как иначе? Коля это чистая правда. Посидев в кустарнике ещё с полчаса, он прикинул диспозицию. Диспозиция была запутанная и туманная. Прежде всего, труднее стало ориентироваться. Раньше он бодро шпарил на юг или почти на юг, забирая то вправо, то влево, отклоняясь с курса, но твёрдо зная, что рано или поздно упрётся в Шантару. На тысячеверстном протяжении текущего в этих местах с востока на запад, что пройти мимо такого ориентира решительно невозможно, как ни старайся. Теперь же просто не представлял, куда следует двигаться. В доме у Фёдора он видел прикреплённую к стене на кухне карту Шантарской губернии, самую обычную, купленную в магазине. На ней, конечно, имелся пежман, карта довольно подробная, но вот переправа, разумеется, не обозначена, и привязаться к местности невозможно почти. Если выделить из окружности интересующий его сектор, грубо прикинуть направление, то сектор этот займёт градусов 45. А это немало, если предстоит перед ней на своих двоих в неизвестность. Он, конечно, не собирается падать духом. Главная неприятность в том, что потеряешь уйму времени, определяясь. Отсюда плавно вытекает. Необходимо устанавливать контакт с аборигенами. Часа четыре они двигались в произвольно выбранном направлении, примерно юго-юго-запад, ежели по сухопутному, а к или по морскому зюит-зюит вест. Резко взяли вправо. Когда с вершины сопки Мазур усмотрел в бинокль самую натуральную зону, каким здесьний край был богат, и не маленькую. Два раза пересекали узкие дороги, однажды обошли стороной свежую вырубку. Лес был сведён на паре десятков гектаров. Появился гнус, но теперь было гораздо легче. Помогали импортные антикомарины и флакончики, прихваченные у паромщика. В шестом часу вечера вышли к дороге, раскатанной и довольно широкой, где машины могли двигаться в четыре ряда. Дорога такая, как подсказывал опыт Мазура, просто обязана была везти к ним маленькому населенному пункту, а пижман был единственным здесь, отвечавший этим условиям. Около часа он по всем правилам наблюдал в бинокль, забравшись на склон сопки. За это время на юг, куда они и стремились, прошло девять лет. магучих лесовозов Кразы, а также две виденных им давичи на пороме милицейских машины: автолавка ГАЗ-53 и красный Жигуль. С юга восемь пустых лесовозов Автозак, два Урала с безоруженными солдатами, погоны чёрные, вероятно сапёры, и два 66-х Газа с эмблемой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Всё, но главным образом количество лесовозов наталкивало на мысль, что дорога эта либо сама ведёт в пижман, либо где-то вливается в другую, которая опять-таки упирается в желанный пижман. На эту версию работал и внешний вид брёвин, какими были гружённые лесовозы. Обработанные так, что могут быть только первосортным, предназначенным для валютного экспорта товаром. По воде никто его не станет таскать. Черечур много барж и буксиров потребуется, машинами, не в пример дешевле. А погрузить на поезд можно только в пижмане. Коротенько изложив всё это, Ольги Мазур сказал: "Голосовать придётся. А риск есть?" "Ещё какой?" утешил он. "Но тащиться километров 80 пешком ещё рисковее, знаешь ли, потому что вещует мне сердце, власти уже побывали у паромщика". И надо пока они не раскачались толком, делать марш-бросок. Под свечой всегда темнее. Я разве против?" пожала она плечами. "Приказывайте, адмирал". Стоя на обочине, он чувствовал себя словно бы голым на Невском проспекте. Впервые за время странствий они столь открыто являли себя миру, и Мазур старался не думать, что произойдёт. если их попытается сцапать непосвященная милиция. Никак нельзя сдаваться властям пока что. Эрго. Первый попутный крас равнодушно пропер мимо на полном ходу, обдав удушливой черной копотью. Минут через десять так же поступил и второй, хотя Мазур... Мгновенно наученный горьким опытом, заранее достал несколько пятидесяток и, держа их веером, старательно махал в агиле. — Что-то не срабатывает финикийское изобретение, — проворчал он, глядя вслед на тужно ревевшему лесовозу. — Неужто такие богатые? Не нравится мне это. — Может, долларами помахать? — на полном серьезе предложила Ольга. — Или фляжкой со спиртом? — Мы по-другому сделаем. — Мы по-другому сделаем. После короткого раздумья сказал Мазур: "Деньги не зарабатывают, фляжка выглядит не презентабельно. Остаётся живец с подстраховкой" и уточнил: "Подстраховкой это я".